«Вопрос 221. Как правильно одеваться мужчинам и женщинам?» «Имеется в виду одежда ниже пояса. Ведь для половых органов мужчины вредно чрезмерное тепло, а у женщин наоборот». Одна подруга спрашивает другую. «Ты чего это? Подалась в тюардессы? В самолете можно встретить столько мужчин? А разве нельзя встретить их в других местах? Можно, но там они не пристегнуты ремнями». Из подслушанных диалогов. Забудьте о моде, когда речь идет о половых органах. Застудить их легко, а избавиться от заболевания сложно. Юноши не хотят носить теплое белье в сильные морозы. Зря. Это может привести к серьезным заболеваниям, а в результате – к импотенции и отсутствию детей. Еще более чувствительны к холоду женские половые органы. Чрезмерное тепло, как и чрезмерный холод, вредно. Одевайтесь по сезону, отдавая предпочтение хлопчато-бумажному белью, ибо синтетика раздражает кожу и порой вызывает аллергию. Слишком тугая резинка трусов, сверх плавки, всего этого лучше избегать.